Отражение номер десять. Рабочее зазеркалье теперь ошеломляло ясностью красок и богатством оттенков. Ощущение слоистости пространства исчезло. Правда, общий бардак в связи с незавершенной уборкой скорее увеличился, чем уменьшился, но это уже был качественный иной бардак. Бардак, внушающий надежду на чистоту и порядок в будущем. в шла в общем и целом без накладок. В унисон. Чуть ли не с порога Василий вкратце поведал гостям о том, что с ним случилось вчера. Рассказ его был выслушан с одобрением. «Молодец!» — гремел, расхаживая по ковру дядя Семен. Хвалю, А то помирать он, понимаешь, вздумал! А? Зеркало-то! Смотреть приятно! Глянь, и ковер подмел!» Счастливый Леонид Витальевич Арчеда лучился улыбкой и все ловил момент, когда ему дадут вставить слово. Аташе Кейс, в котором, надо полагать, ждали своего часа выпивка и закуска, он держал обеими руками перед грудью. Рядышком, с изнанкой зеркала, из отражения стены выдавалось на манер липной гипсовой маски праздная физия Егора, с тоской наблюдавшего снаружи за происходящим. «Значит, говоришь, изловила тебя, Томка!» громогласно вопрошал дядя Семен. «Молодец, баба, одобряю! Только так с тобой и можно, а то помирать он вздумал!» «Да ладно тебе!» — пробормотал хозяин. «С чего ты взял-то?» «С чего?» — рявкнул шумный гость. «А кто? На Иришкином кресте обещал повеситься. Я тебя повешусь, козел! Правильно, Васька, давай оживай! Какие твои годы?» Он остановился передохнуть, и в разговор наконец удалось вклиниться Леониду Витальевичу Арчиде. «Ну, ребятишки!» — сказал он, ставя атташе кейс на стол и предвкушающе потирая ладони. «Считайте, кончились наши черные денечки. Отломили мне в Москве кредит. Сколько не скажу, не поверите. Приму вас обоих на работу, будете в потолок поплевывать и зарплату получать». С этими словами он открыл атташе кейс. Противу ожиданий там не оказалось ни выпивки, ни закуски, одни бумаги. «Да пошел ты на угол!» — немедленно взревел дядя Семен, успевший к тому времени вновь перевести дыхание. «Слыхали мы это все, слыхали, у меня крыша, у меня то, у меня все, еще два дня я хозяин города, бесплатный сыр знаешь где бывает, ну сколько, блин, можно ловиться на одном и том же, зуб даю, опять тебе дурака подставляют, а ты и рад». «Ну верняк на этот раз, Семен, и это слыхали!» Кто-то тронул сзади Егора за плечо, он отпрянул от стены и обернулся, перед ним стояла давешняя незнакомка та самое что представилось в прошлый раз Тамарой Истриной. Левая бровь как бы слегка смазана. А была ли она смазана у той яростной рыжеватой фурии, что привиделась недавно в осколке зеркала, этого Егор не помнил. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. — Он там? — тихо спросила женщина, указав глазами на ртутно-серую стенку павильона, за которой по-прежнему гремел и бушевал трубный глаз дяди Семена. Растерявшись, Егор промычал нечто нечленораздельное. «А это кто?» Бледная личика выразила легкую досаду. «А то не догадываешься». «Догадываюсь», Догадываюсь — осторожно промолвил Егор. «Все уже догадались». Он смотрел на нее и не знал, что делать. «Если она сейчас двинется к павильону, ее не задержишь. Одно отражение просто пройдет сквозь другое». Вообще, такой поступок считается в Зазеркалье крайним неприличием. Но раз уж она решила влезть в коробку, да еще в облике умершего человека, то значит, и впрямь готова на все. «Я-то тебе что сделал?» — шепотом спросил он. Рыженькая взглянула на него с таким недоумением, словно с ней внезапно заговорила отражение колоды карт или стола. «Ничего». «Он же зеркало грохнет, а у меня это первое воплощение». «У меня тоже». Безразлично отозвалась она. Внезапно дядя Семен перестал глушить округу и заговорил нормальным своим негромким, ворчливым голосом. Надо полагать, вышел наружу. Егор немедленно выглянул за угол, и оказалось, что коробку покинули все скопом, включая Василия. Ну, слава богу, в пустом зеркале ей появляться незачем. «Куда это их понесло?» — шепотом спросил Егор, вышедших из павильона. «Да придурок мой всех в ресторан поволок», — сердито сказала отражение Леонида Витальевича. «Кредит обмывать. Деньги карман жгут». «А ты чего это шепчешь?» Тут Арчидда присмотрелся к Егору и вскинул брови. «Э, что с тобой? Случилось что-нибудь?» Далее он осекся и вместе с прочими уставился, замерев на выступившую из-за угла павильона женскую персоналию. Первым, как всегда, опомнился опытный дядя Семен. а, -а — завел он с преувеличенным радушием. «Ну и как вас теперь величать прикажете? Ириной или Тамарой?» Не отвечая, незнакомка неотрывно смотрела на отражение Василия Полупалова. Какое-то время казалось, что вопроса она не услышала. — Ириной, — сказала наконец, по-прежнему не спуская глаз с Василия. Тот только поеживался. Женщина стояла в каком-нибудь шаге от Егора, и поэтому он с немыслимой ясностью видел, что бледноватое лицо ее оживает на глазах, Делаясь все более подробным, а нечеткая и смазанная левая бровь прорисовывается волосок к волоску. Впервые в жизни доводилось ему наблюдать, как ненависть восстанавливает облик. — Ну что ж ты на него так, девонька, смотришь? — с ласковой укоризной молвил дядя Семен. — Он ведь ни в чем не виноват. — Знаю, — отозвалась она. — Ну да, ну да. Ветеран Зазеркалья приблизился к Ирине. Егорка посторонился и, словно прицениваясь, обошел ее кругом. «Виноват тот, настоящий, так?» «Да». «А Ириша твоя, конечно, ангел». Дядя Семен устало вздохнул. «Брось ты себя, девонька, обманывать». И Иришка была не сахар, пила истерики закатывала, да и погуливала тоже. Но было ведь, признайся». Отражение покойницы резко повернуло к нему исказившееся лицо, и стоящая неподалеку Егорка даже отшатнулся, слегка. «Она! Точно она! Та самая, что уставилась на него тогда из-за сколка! Но почему ее отражение явилось именно ему? Может, думала, что Васька? Да ошиблась!» Егор невольно представил себе, как порожденная в мире людей ненависть раскатывается волнами по бесконечной череде зазеркалий, и содрогнулся. «А кто ее такой сделал?» Срывающимся голосом начала Ирина. «Он ее за четыре года изломал, Василий ваш. Вы же не знаете, какой она была раньше? А теперь ее нет. Нет ее. А он живет. И хоть бы что ему...» «Да погоди ты!» — беспомощно проговорил дядя Семен, осторожно потрагивая женщину за плечо. «Ну как это? Хоть бы что? Он и запел то сразу после похорон. Да еще, оказывается, на кресте ее повесится, грозился. Значит, любил?» Отражение Ирины Полупаловой усмехнулось, вернее, вздернуло по звериному верхнюю губу. «Много вы знаете!» — бросила оно. «Запил он! Конечно, запил! Как меня в зеркале увидел!» После этих слов стало очень тихо. «Где распорядитель?» — взвизгнул внезапно Арчида. «Какого черта? Почему этот придурок всегда смывается в самый нужный момент?» «А ну-ка, уверни звук!» — прикрикнул дядя Семен. «Еще ты нам тут истерику не закатывал!» и снова повернулся к Ирине. «Он что же, зеркало занавесить забыл?» «Занавесил. Да плохо!» равнодушно отозвалась она. «Дырку оставил». Дядя Семен глядел на нее и кивал. Лицо его обрюзгало от жалости. «Дальше ты что делать собираешься?» Ирина не ответила. «А Тамарой почему назвалась? искренной? дернула плечиком. «Так, по глупости. Первое, что на ум пришло...» По тускло отсвечивающие стенки павильона гуляли радужные отсветы. На бирже происходил мощный всплеск, и размывшийся бок радужного шара клубился подобно гигантской стае пестрых тропических птиц. Зрелище, конечно, грандиозное, далеко не каждый день такое увидишь, а тут никто даже головы не запрокинул. Не до того было. да С прискорбием молвил наконец дядя Семен. «Значит, решила еще раз Ваську пугнуть». о себе подумала?» «Про нас я уже не говорю. Но в прошлый раз он сам подставился. Тут с тебя спроса нет. А теперь...» Женщина молчала. «Да плюнь ты на него. Сколько ему осталось жить? Ваське твоему? Ну, тридцать лет. Ну, сорок. Неужели так трудно подождать каких-нибудь сорок лет?» «Не собираюсь я его пугать», — враждебно отозвалась она. Голос ее звучал надломленный и опять прорезалась в нем давишняя, едва уловимая, картавинка. «Думала, пережила уже. Хотела все сначала начать, на биржу подалась. А там он!» Кивок в сторону оторопела заморгавшего арчиды. «Болтал, болтал про себя, про труппу. Есть, говорит, у нас такой Василий Полупалов!» Отражение Леонида Витальевича стояло, впечатав ладони в грудь и приподняв плечи. Дескать, ни сном, ни духом, откуда же я знать-то мог? — Ой, не верю я тебе, девонька, ой, не верю, — молвил на распев дядя Семен. — Знаешь, сколько на бирже отражений толчется? — Миллиарды, и надо же, встречается тебе совершенно случайно именно та персоналя, что работает в зеркале твоего бывшего муженька. А зеркало, что характерно, новенькое. То есть в лицо тебя там не знают. возов совпадение, а? э Э-э-э. «Почему бы, собственно, и нет?» — робко проблеял Леонид Витальевич. «Хорошо, совпадение!» — бодро согласился ветеран. «И что интересно, происходит все это не раньше, заметь, и не позже, а в тот самый день, когда Тамара искренно ловит на улице Ваську и тащит к себе домой. Опять совпадение!» Ирина Полупалова медленно повернулась к дяде Семену. «Он все-таки с ней?» — неверя спросила она, и голос ее дрогнул. «После всего!» «Подонок! Так я и знала!» В следующий миг ее уже не было, взметнулась и растаяла в серых пространствах. чфу старый дурак!» — вругался в сердцах дядя Семен. «И черт меня за язык дернул! Главное, почти охмурил уже!»